Обозначив влияние дружины вообще, мы должны обратиться к вопросу, в каком отношении находилась она к князю и к земле. Для легчайшего решения этого вопроса сравним отношение дружины к князю и земле на Западе и те же самые отношения у нас на Руси.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 Он расширяет свои владения. С ним приходит дружина, которая постоянно наполняется новыми членами, пришельцами и туземцами. Но ясно, что эти дружинники не могут иметь значения дружинников западных. Они не могли явиться для того, чтобы делить землю имени завоеванную. Они могли явиться только для того, чтобы служить князю известных племен известной страны. Те из них, которые приходили за тем, чтобы получать города и села, как, например, Аскольд и Дир, обманывались в своей надежде и отправлялись искать лучшего в другом месте. Рюрик раздает города мужам своим. Олег сажает мужей своих в занятых им городах Смоленске и Любиче. Они здесь начальники отрядов, они заступают место князя но при этом должно строго отличать характер правительственный от характера владельческого. Мы и после будем постоянно видеть везде княжих-посадников, наместников, но везде только с характером правительственным. С другой стороны, если князь с дружиною покорял новые племена, то это покорение было особого рода. Покоренные племена были рассеяны на огромном пустынном пространстве. Волею или неволею соглашались они платить дань. И только. Их нельзя было поделить между членами дружины. Мы знаем, как покорял Олег племена. Одни добровольно соглашались платить ему дань, какую прежде платили казарам. На других накладывал он дань легкую. Некоторых примучивал то есть силою заставлял платить себе дань, но опять только дань. Большое различие, когда дружина займет страну цивилизованного народа, покрытую городами и селениями, или когда займет страну пустынную, редко населенную, построит острожек и станет ходить из него к племенам за мехами. Земли было много у русского князя. Он мог, если хотел,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 Замечено было, что князья принимали в свою дружину всякого витязя, из какого бы народа он ни был. Так между послами Игоря мы встречаем Етвяга. Святослав отовсюду собирал воинов, многих и храбрых. Владимир выбрал из наемных варягов мужей добрых, смысленных и храбрых, и роздал им города. Северные саги говорят о знатных витязях скандинавских, которые служили в дружинах наших князей. Каждый пришлец получал место, смотря по своей известности. В древних песнях наших читаем, что князь встречал неизвестных витязей следующими словами. «Гой вы, еси, добрые молодцы, скажитеся, как вас по имени зовут? А по имени вам мощно место дать». По изотчеству можно пожаловать. И. Древние русские стихотворения Кирши Данилова. Данилов, древние российские стихотворения Москва, 1818 год, страница 187-я.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 то каждый из них старался привлечь его в свою дружину. То же видим у польских князей. Каждый гость, хотевший вступить в службу к князю, принимался с радостью. Подтверждение этому известию находим также в наших старинных песнях. Так Владимир, посылая богатыря на подвиг, обращается к нему со следующими словами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 — говорили они ему, — потому что оставить поле битвы, потерявший князя, считалось ужасным позором для доброго дружинника.